На этом основании Насонов находит возможным предположить, что восстание в целом было спланировано и шло под руководством Александра Невского. Чтобы объяснить приписываемое Александру Невскому изменение политической ориентации от покорности к сопротивлению, Насонов выдвигает предположение, что сборщики налогов были посланы в Суздальскую землю не ханом Кепчаков-Берке, а великим ханом Хубилаем и что Александр Невский, знавший о натянутых отношениях между Берке и Хубилаем, полагал, что его противодействие доверенным лицам Хубилая не будет противоречить интересам Берке. Теория Насонова основана на его интерпретации фрагмента из Суздальской летописи, цитированного выше, где речь шла о приезде главного сборщика налогов, мерзкого мусульманина, от татарского царя. После этой последней фразы летописец добавляет слова по имени Кутлубей. Насонов считает это имя именем татарского царя и реконструирует его как Хубилай. Однако представляется, что это имя скорее относится к сборщику налогов, нежели к хану. Помимо того, в Суздальской летописи великий хан обычно назывался Кааном, а не царем. Таким образом, основания теории Насонова довольно шаткие. Более того, ввиду этого факта, что в 1262 году путь из Китая на Русь все еще был прегражден арик бугой трудно представить себе, что кому-либо из доверенных лиц Кубилая удалось бы добраться до Руси. Вообще сеть округов, плативших налоги, была организована на Руси совместно с великим ханом Мунке и ханом Кепчаков Улакчи. В 1262 году сбор дани на Руси, вероятно, был под совместной юрисдикцией Ариг-Буги и Берке. Большинство из мусульманских сборщиков налогов были, скорее всего, из Хорезма, а, следовательно, подданными Берке. И в любом случае, независимо от того, кто послал сборщиков налогов В Суздальскую землю в 1262 году, Берке имел право на большую долю в собранных деньгах. Нам трудно согласиться с Насоновым, что Берке мог допустить, чтобы бунт русских против сборщиков налогов прошел без суровых карательных мер. Александр Невский, вероятно, хорошо представлял себе ситуацию и не питал особых иллюзий по поводу позиции Берке. Несомненно, восстание Суздальских городов было такой же неожиданностью для великого князя Владимирского, как и для монголов, но, не имея в своем распоряжении достаточного количества вооруженных сил, он был не в состоянии сдержать этот мятеж. Ввиду всего этого, теория Насонова о поддержке, оказанной восстанию Невским, несостоятельна. Нет достоверных сведений о каких-либо изменениях в политической ориентации этого осторожного князя. Достаточно характерно, что первым шагом Александра после восстания было то, что он поспешил в ставку Берке, чтобы умолить хана простить народ Суздальской земли. Вряд ли он осмелился бы предстать перед Берке, если бы сам принимал участие в бунтах. Александр Невский провел несколько месяцев в Орде, и ему удалось достичь главной цели своей миссии. Берке согласился на то, чтобы не посылать никакой карательной экспедиции в Суздальскую землю, однако, по всей вероятности, мятежные русские города должны были заплатить за убытки. Это была последняя служба, которую великий князь Владимирский Александр Невский сослужил русскому народу. Он заболел во время своего пребывания в Орде и умер на обратном пути в городе Гороце на реке Волга. Его тело было перевезено во Владимир и захоронено там. Горе горожан было глубоким и искренним. Митрополит Кирилл выразил общее чувство, когда провозгласил, что солнце Руси закатилось, и народ ответил «Горе нам!». Мы погибли. Именно Кирилл написал первую биографию Александра Невского, краткий очерк его добрых дел для страны, выполненный в стиле жития святых. На основе этого позднее было написано расширенное